Сцена вторая. Место действия – центр Пикокса. Время действия – следующее утро. Действующие лица. Хикси Райс – молодая женщина из центра. Эддингтон Смит – букинист. Чет – паршивая овца семьи Ланспиков. Строительные рабочие – прохожие – служащие. Прослушав выпуск новостей, Квиллер решил прогуляться по городу. Хулиганы ночью открыли пожарные краны, чем серьезно истощили городские запасы воды и осложнили работу пожарным, вызванным горящему зданию в западной части города. Как журналист-ветеран, который в свое время писал для самых крупных газет страны, Квиллер презирал новости заголовки по радио. Эти пародии на новости из 25 слов, втиснутые между рекламами по 200 слов. Они только раздували войну между печатной и электронной прессой. Он нервно заходил по квартире, ругая слух, к вящей тревоге сеансов. Сколько кранов открыто? Где они расположены? Какова потеря воды? И во что это обойдется городу? Чьи здания сгорели в результате? Когда хулиганство было замечено? Почему никто не обнаружил вовремя хлынувшую воду? Сиамцы носились по квартире, как делали всякий раз, когда Квиллер приходил в ярость. «Ладно, ничего. Извините за вспышку», — сказал он уже спокойнее, приглаживая усы. «Через несколько дней мы все узнаем из газет». Несколько лет в не было хорошей газеты, но благодаря фонду Клингеншоенов и некоторому подталкиванию со стороны Квиллера в следующую среду выйдет свет первый номер профессионально сделанной газеты. А пока существовало только два адекватных источника информации. Можно было включиться в систему сообщений, процветавшую в небольших кафе, на ступеньках суда и на задних дворах. Или можно было прогуляться в полицейский участок в такое время, когда разговорчивый Броуди был на дежурстве. «Я иду в город», – проинформировал Квиллер своих друзей. «Мистер Одел придет убирать, и ему приказано не давать вам никаких податчик». Так что нет смысла прикидываться умирающими от голода. До скорого. Коко и Юм-Юм бесстрастно выслушали хозяина, затем проводили его до верхней площадки лестницы, где оба потерлись мордочками о герб Макинтоши, пока их клыки не защелкали по кованому металлу. Квиллер часто думал о том, что же означает их молчаливый прощальный ритуал. Жалеют ли они, что он уходит, или наоборот, радуются? беспокоятся или испытывают облегчение. Кто может сказать, что скрывают эти таинственные голубые глаза? В центр он всегда ходил пешком. В пикоксе до любого места можно было дойти пешком, но мало кто из местных жителей использовал для передвижения ноги. Когда он шагал по длинной подъездной дороге, работавшая над реконструкцией дома строительная бригада, жизнерадостно его приветствовала, а мастер, сняв каску, пригласил зайти в здание посмотреть за ходом работ. Трехэтажный особняк клингеншоинов, выстроенный из камня толщиной в два фута, перестраивался под театр, со сцены, окруженной с трех сторон местами для зрителей, с профессиональной системой освещения и гримерными. «Вы закончите в срок?» – спросил Квиллер. «Будем надеяться». «Если архитекторы не устроят нам разнос», – сказал мастер. «Какая-то инспекция приедет из центра на будущей неделе». Надеюсь, они не пришлют эту девицу-архитекторшу. Вот уж крепкий орешек. Услышав это замечание, Квиллер фыркнул. Речь шла о группе архитекторов из Цинциннати, специализирующейся на оформлении маленьких театров. А крепким орешком была Эл Кокови Райт, легкомысленная молодая особа, с которой он встречался в свое время в центре, до того, как она выскочила замуж за инженера. Он продолжил прогулку, дивясь причудом судьбы и предвкушая встречу с Коки. Три квартала Мейн-стрит, из которых и состояла деловая часть Пикокса, не могли не удивлять. В пору своего расцвета городок был сердцем горнодобывающей промышленности края, и все коммерческие здания здесь возвели из камня. Однако необычным этот городской ландшафт делал внешний вид зданий с магазинами и офисами, которые выглядели миниатюрными замками, храмами, крепостями и монастырями, демонстрируя причудливый вкус угольных магнатов XIX века. Проходя мимо городской библиотеки, которая, кстати, находилась в греческом храме, Квиллер на площадке для парковки автоматически поискал глазами малиновую машину Полли. Перед зданием муниципалитета в миниатюрной бастилии, доброволец, размахивающий канистрой для сбора пожертвований в пользу фонда «Спасите наших змей», сверкнул неотразимой улыбкой, и Квиллер дал ему доллар. Когда он проходил мимо магазинчика Скотта для мужчин, из магазин выпрогнула молодая женщина с растрепанными волосами, висящей на плече сумочкой и в развивающейся юбке. Это была жизнерадостная и полная энергия Хикси Райс, менеджер по рекламе новой газеты «Муз -Каунти». Она была соседкой Квиллера в центре, и он сделал все, чтобы привести ее в пикакс «Привет, квил прощебетала она. «Доброе утро, Хикси! Как дела?» «Ты не поверишь! Я продала скоту для начала двойной разворот, и он подписал контракт на 26 недель. Даже этот потусторонний книжный магазин взял четверть страницы. А сегодня у меня ланч в загородном клубе с тремя банкирами». Найджел Фитч очарователен, у него прекрасные сыновья, особенно тот с усами. Какая жалость, что они женаты. Не знал, что это имеет для тебя какое-нибудь значение. «Забудь мое сенсационное прошлое в центре», — сказала она, делая легкомысленный жест. «В пикоксе я осторожна. Я отказалась от женатых мужчин, сигарет и высоких каблуков. Слушай, давай пообедаем сегодня вместе, я плачу». «Извини, Хикси, но у меня свидание». «Ладно» поймаю тебя потом. Она двинулась через Мейн-стрит, уворачиваясь от машин, фургончиков и пикапов, демонстрируя ловкость ног, посылая воздушные поцелуи водителям, которые свистели от восхищения или сигналили от досады. Квиллер направился к книжному магазину, который Хикси назвала потусторонней. В кои-то веки она не преувеличивала. Магазинчик буквально притаился в переулочке за универмагом Ланспика. Нагромождение необработанных камней напоминало грот, использованный при строительстве. Полевой шпат «Солнечный день» сверкал, словно фасад кафе «Шантана». У двери висела почти неразличимая вывеска. В грязной витрине лежали, лежали старые книги с потрепанными переплетами и стояло растение с поникшими листьями. Внутри магазина было столь же сумрачно, сколь ослепителен он был снаружи. Войдя с освещенной солнцем улицы, Квиллер поначалу ничего не увидел, но постепенно смог рассмотреть интерьер магазина. Столы, заваленные пропыленными фолиантами, полки от пола до потолка с плотно втиснутыми книгами в сероватых переплетах с неразличимыми названиями, неустойчивая деревянная стремянка и дымчато-серый персидский кот, расхаживающий по столу со старыми журналами и при этом размахивающий хвостом, словно метелкой для стряхивания пыли. Все было насквозь пропылено и пахло сардинами. О приходе Квиллера возвестил колокольчик, зазвеневший над входной дверью, и вскоре откуда-то выплыл владелец магазинчика. Эдингтон Смит – маленький, худенький человечек с серым лицом, с волосами и в серой одежде неопределенного вида. Он кого-то напоминал Квиллеру, но неизменная вкратчивая улыбка, выражавшая полное удовлетворение, мешала вспомнить, кого именно. «Приветствую!» — мягким приятным голосом сказал человечек. «Доброе утро, Эд! Приятный денек, верно? Как Уинстон!» Квиллер погладил кота, а Уинстон принял оказанное ему внимание с достоинством премьер-министра. «Сколько же этому зданию, Эд!» Оно такое ужасное, что даже зачаровывает. Больше ста. Это бывшая кузница, квил, Говорят, построивший ее каменщик был не в своем уме. Охотно верю. Перефразируя мистера Черчилля, мы придаем форму нашим домам, после чего они формируют нас. Полагаю, это так. Мой дед рассказывал, что кузнец был настоящим пещерным человеком. «Надеюсь, на вас здание не оказало такого воздействия», — добродушно поинтересовался Квиллер. «Немного», — ответил Эддингтон, все еще улыбаясь. «Я чувствую себя придавленным камнем. Доктор Галлифакс говорит, что я слишком много времени провожу в магазине. Он говорит, мне следует чаще гулять или прикнуть к какому-нибудь клумбу, позабавиться. Не уверен, что забавы мне понравились бы». «Доктор Галл — мудрый человек». «Вам стоит прислушаться к его совету». «Работа гораздо забавнее, чем забавы», сказал Ноэль Каудер. «Могу я вам быть чем-нибудь полезен сегодня? Или вы хотите покопаться в книгах? Сами?» «Было бы интересно найти комплект британской энциклопедии, издание 1910 года». «Одиннадцатое издание», – одобрительно кивнул Букинист. «Посмотрю, что можно сделать. Я все еще ищу вашего Шекспира». «Помните, я хочу, чтобы пьесы были в разных томах, так их легче читать». Улыбка Эддингтона стала игривой. Один британский ученый назвал Шекспира самым сексуальным писателем, сочинявшим на английском языке. Поэтому он и был популярен в течение четырех сотен лет. Квиллер еще пару раз погладил Уинстона и направился к двери. Букинис последовал за ним. «Вы ведь член театрального клуба, не так ли, Квилл?» «Да, я недавно вступил. В следующей пьесе впервые выйду на сцену». Харли фич пригласил и меня вступить. «Вы знаете Харли? Он приятный молодой человек, очень дружелюбный». Квиллер придвинулся ближе к двери. «Я не смогу хорошо играть», — сказал продавец книг. «Но я мог бы поднимать и опускать занавес или делать что-нибудь в этом роде». «Когда вы попадете на сцену, Эд, вы обнаружите в себе скрытые таланты, Рука Квиллера уже лежала на ручке двери, а я так не думаю. Все остальные в клубе умны и хорошо образованы. Харли Фич и его брат учились в Ельском университете, а я даже в колледже не учился. Может быть, у вас и нет степени, но вы очень начитанный человек, заверил его Квиллер. Эдингтон опустил голову, скромно улыбаясь, и Квиллер воспользовался моментом, чтобы выбежать на солнышко. На улице он продолжал размышлять о загадочном маленьком человечке. Как он ухитряется поддерживать свой бизнес? Как ему удается зарабатывать на сардины для Уинстона? Ведь магазинчики никогда нет покупателей. Для дополнительного заработка он не продает ни поздравительных открыток, ни бумажных салфеток, не ароматических свечек, только старые, поблекшие, заплесневелые книги. Квиллер подумал и о столь восхваляемой семье Фитчей, фамилию которая все произносят с уважением, если не с восхищением. Фитчи – дружелюбные, очаровательные, подтянутые, прекрасная старая семья, настоящие джентльмены, веселые, умные. Лезть может стать навязчивой. Он зашел в маленькое кафе и выпил чашечку кофе, а затем отправился в полицейский участок. Там он нашел Броуди. «Что, вчера ребятишки опять покуролесили?» спросил он начальника полиции. «Ох, тут не до смеха», ответил Броуди. «Городу потери воды обойдется в несколько сотен, а одна из семей в западной части из-за этой аварии грустно взирает на свое пепелище». «А сколько гидрантов открыли хулиганы?» «Восемь. Они использовали специальные ключи, так что с самим гидрантом вреда не причинили». Полагаю, мы должны быть благодарны им за проявленную заботу. А где находились гидранты? На восточной городской линии, промышленной зоне, безлюдной по ночам. Это произошло около 3 или 4 часов утра, судя по количеству потерянной воды. Бессмыслица, полная бессмыслица. А когда это обнаружили? Сегодня около 6 утра. Слабый напор воды включил сигнал тревоги на фабрике пластмас Это встревожило пожарную часть и сразу же поступил вызов с запада. Чей дом сгорел? Там жила молодая пара с тремя детишками, без страховки. В резервуаре оказалось недостаточно воды, чтобы погасить огонь. Учти, потеряно 250 тысяч галлонов. Что меня особенно бесит, у нас полно наводнений и лесных пожаров, торнадо, ураганов и засух. И вовсе ни к чему нам еще и эти сотворенные людьми катастрофы. Как же вышло, что патрульная машина ночью не засекла хлыщущую воду? Броди устало откинулся в кресле. Послушай, у нас отделение отделении шести человек, включая меня и сержанта. В неделе семь дней, и в каждом дне по 24 часа. К тому же эти проклятые бумажки. От всего этого мы не выигрываем. По пятницам у нас патрулируют две машины. День зарплаты, как ты понимаешь. Пинчушки это дело отмечают, а потом в субботу отсыпаются. Так что в пятницу мы сосредотачиваемся на барах и вечеринках. Да еще на школьной автостоянке. Прошлой ночью в школе был большой танцевальный вечер после которого ребятишки отправились гулять. Шум и тарарам, как всегда. Уж не знаю, сколько мы зарегистрировали перемещенных лиц. Потом были две драки в барах и три дорожных происшествия. И это только в пределах города. Водители и пассажиры, пьяные. Еще случился небольшой пожар в доме престарелых. Какой-то старикашка курил в постели. Никакого ущерба, но паника, как во время землетрясения. Я тебе, квил должен сказать, вечер пятницы в пикоксе чистый ад. Особенно весной. Точно так же, как это было сотню лет назад, когда лесорубы приходили в город и смешивались с шахтерами. «Вижу, заботу вас полон рот», — сказал Квиллер. «А что делала полиция штата?» «О, они помогали, когда мы гоняли за пьяными водителями по всему округу. Одна скоростная погоня кончилась тем, что парень оказался в реке, скатертью дорога». «Похоже, все, как ты и предсказывал. Хулиганство растет. Когда им надоедает рвать цветы, они ищут больших удовольствий». «Сегодня суббота. Они снова выползут». Броуди вопросительно посмотрел на Квиллера. «Мы должны их перехитрить». «Броуди, забудь про кошачий отряд. Ничего из этого не выйдет». Квиллер помахал начальнику полиции и покинул участок. Ему хотелось до ланча зайти еще в одно место. Он решил повидать паршивую овцу семейства ланспиков. Универмаг был самым большим коммерческим зданием на Мейн-стрит. Византийский дворец со свешивающимися с парапета знаменами что придавало зданию драматический оттенок, который так понравился Ларе Ланспику. А его жена Кэрол была душой театрального клуба. Энергии этих людей и их энтузиазм стали легендарными в Пикоксе, как и их универмаг в 80-х годах прошлого века. Он скорее походил на обычную лавку, где торговали всем перемешку – керосином, порохом, упряжью, крекерами, сыром и ярдомесицем. Теперь перечень товаров – Включал духи и нарядное белье, микроволновые печи и телевизоры, удочки и спортивные рубашки. Спортивные рубашки. Да, вот это поможет. Квиллер направился в отдел мужской повседневной одежды, расположенный в задней части универмага. Это означало, что ему пришлось зигзагами проходить через женские отделы с их соблазнительными запахами и выставленными шелками. Продавцы, у которых он уже покупал свитеры, платья и блузки, размера поле Дункан, увидев его, просияли. «Доброе утро, мистер к Вам помочь, мистер к Мы только что получили замечательные шелковые шарфики, настоящий шелк!» В отделе спортивных товаров молодой человек склонился над витриной, разглядывая каталог огнестрельного оружия. Его косичка и усы, типа фуманчу в провинциальном городке вроде пикокса выглядели совершенно нелепо. «У вас есть спортивные рубашки?» – спросил его Квиллер. Посмотрите на полках. Продавец со скучающим видом мотнул головой в сторону повседневной одежды. А зеленые есть? Все, что есть, лежит на полках. Почем они? Цена разная, все указано на бирке. «И извините, но я не прихватил с собой очки, сказал Кулер. Не будете ли вы так любезны мне помочь? Это была ложь. Но ему нравилось раздражать нерадивых продавцов. Молодой человек неохотно отложил в сторону свой каталог оружия и нашел, Зеленую спортивную рубашку, большого размера, по довольно разумной цене. Пока он оформлял покупку, Квиллер рассматривал удочки и катушки к ним, луки и стрелы, охотничьи ножи, спасательные пояса, рюкзаки и прочее снаряжение, не имевшее никакого отношения к его жизни. Однако он приметил одну вещь, которую ленивому продавцу было бы очень неудобно заставать. Пару снегоступов, висевшую высоко на стене. — А это единственная пара, которая у вас есть, — поинтересовался квеллер Мы весной не запасаем снегоступы. — А из чего они сделаны? — Алюминий. — А мне бы хотелось их посмотреть. — Мне придется доставать лестницу. квеллер наслаждался своим сценарием и своей игрой. После некоторых трудов и недовольного бормотания молодой человек снял снегоступы И Квиллер начал их неспешно рассматривать. — А как они крепятся к ногам? — Привязываются. — А где зад и где перед? — Хлястик сзади. — Разумно, — сказал Квиллер. — Это единственный тип, какой у вас вообще бывает. Зимой у нас бывает еще с деревянным ободом и шнуровкой из бычьей кожи. — А вы сами ходите на снегоступах? — Когда проверяю капканы. — А вы используете алюминий или дерево? — Дерево. Но свои снегоступы я делаю сам. Вы делаете снегоступы? А как вы их делаете? В вопросе прозвучала нотка искреннего удивления. Продавец начал проявлять кое-ка какие-то признаки жизни. Нужно срезать белый ясень для обода, убить оленя, чтобы получить шкурку для шнуровки. Невероятно! И как вы научились? Парень пожал плечами и выглядел почти довольным. Просто узнал, вот и все. А как из дерева сделать изогнутый обод? Отрезать по размеру, попарить и согнуть, вот и все. Потрясающе! Я новичок на севере, сказал Квиллер, но будущей зимой мне хотелось бы попробовать походить на вот таких снегоступах. Это трудно? Просто ставишь одну ногу перед другой, и не надо спешить. А быстро при этом передвигаешься, зависит от снега. Слежавшийся он или рыхлый, и если подлесок, 4 мили в час, довольно быстро. И они бывают разных размеров, разных размеров и разных фасонов. Я делал всякие, мичиган, медвежья лапа, арктические, всякие. Вы их делаете на продажу? Никогда не продавал. Но я бы купил пару ручной работы, если бы можно было посмотреть и выбрать. — У меня есть у предков дома. Думаю, я мог бы на следующей неделе их прихватить. — А не могли бы вы принести несколько образцов ко мне на квартиру? — А где вы живете? — За домом Клинкеншойнов, над гаражом. Меня зовут Квиллер. В прищуренных глазах продавца он заметил искру понимания. — А вас как зовут? — Чет. — Так когда бы вы могли мне принести образцы? — Ну... Пожалуй, во вторник, после работы. А во сколько вы заканчиваете? В 530 У меня в семь репетиций в театральном клубе. А не могли бы вы прийти ко мне не, не позже шести? Ну, наверное, могу. Квиллер вышел из магазина в хорошем настроении. На самом деле ему не нужна была пара снегоступов и даже зеленая спортивная рубашка. Ему хотелось только удовлетворить свое любопытство в отношении Чеда Лансбека. Было субботнее утро. Поздно ночью в субботу или рано утром в воскресенье хулиганы вломили среднюю школу Пикокса и разбили компьютер.